Глава одиннадцатая. Пауки. Эпиграф. Когда мать голодна, она говорит, «Приготовьте что-нибудь поесть моим детям». Ашантийская пословица. Пауки были порождениями горя, тварями, которые, по поверьям Игбо, гнездятся в домах скорбящих, бесшумно, самозабвенно плетя свои тенета, пока пряжа не раздуется и не охватит весь дом. Они пришли после смерти моих братьев, среди множества прочих перемен этого мира. В первую неделю после трагедии мне казалось, будто навес или зонт, под которым мы все это время укрывались, порван, и я остался беззащитен. Я стал думать о братьях, вспоминал малейшие подробности их жизней, я словно глядел на них в некую подзорную трубу, направленную в прошлое, которая, увеличивало всякое, даже незначительное, действие или событие. Но изменился не только мой мир. Все мы, отец, мать, обембе, я, Дэвид и даже Кэм, страдали каждый по-своему, но в первые несколько недель тяжелее всего приходилось именно матери. Народное поверье гласит, что пауки приходят и гнездятся в доме, где живут горе и скорбящие люди, но у нас они пошли дальше и вторглись в разум матери. Она первой заметила пауков, их растянутые под потолком пышные сети. Но это не все. Скопление скоплениях хитинистых телец Она видела, подглядывающего за нами и Кену, а в спиральных переплетениях нитей ей мерещились его глаза. Она все жаловалась. — Нади Аджо, ифе? Эти отвратительные, мохнатые твари! Они ее пугали. Мать плакала, указывая на пауков, пока отец в попытке ее успокоить, Мама босая, аптекарша и ия и Яба просили его прислушаться к голосу скорбящей женщины, какими бы нелепыми ему ни казались ее просьбы, не убрал все гнезда и не прихлопнул пауков, оставшихся на стенах, потом прогнал из дома стенных гекконов и объявил войну тараканам, плодившимся с угрожающей скоростью. Лишь тогда восстановился мир, но то был мир хромой и на опухших ногах. Вскоре мать начала слышать голоса с того света, и ей вдруг стало казаться, что мозг у нее кишит кусачими термитами, и армия их неустанно трудится, пожирая серое вещество. Людям Приходившим с утешениями, мать рассказывала, будто бы, Боджа заранее во сне предупреждал ее о своей смерти. Мать часто пересказывала увиденный накануне трагедии сон соседям и прочим прихожанам нашей церкви, которые слетались в наш дом словно пчелы, Она считала этот сон предупреждением, ведь люди в нашей области страны, да и во всей Африке, твердо верят, если плод материнской утробы, ее дитя, умирает или вот-вот умрет, мать неким образом узнает об этом заранее. Еще накануне похороны Кены мать рассказала о сне. Аптекарша мама Босе потрясла меня своей реакцией, упала и принялась кататься воем по полу от стены к стене. О, -о, -о, -о, -о, -о, О, это Господь предупреждал тебя, Бог предупреждал, что это случится. О, -о, -о, -о, -о, -о! эй! -э -э -э <Estebismus1> это был настоящий взрыв боли. и тоски, стоны на взрыд, резкие гласные звуки, внезапно обрывающиеся, казалось бы, нечленораздельные и в то же время абсолютно понятные присутствующим. Но больше всего свидетели этой сцены поразило то, что мать сделала потом. Она встала у висевшего на стене календаря, который все еще был открыт на странице с орлом. На феврале месяце ведь никому и в голову не приходило перелестнуть его в дни страшной метаморфозы Икены. Вскинув руки, мать закричала: "Элунала! Небо и земля, взгляните на руки мои. Они чисты. Смотрите, смотрите на шрам от рождения сыновей моих. Он еще не зажил, а мои мальчики мертвы. Она задрала подол блузки и указала на рубец пониже пупка. Смотрите на грудь, что они сосали. Грудь еще налита, а их уже нет. Мать задрала блузку под горло, чтобы показать грудь. И к ней подскочила одна соседка, чтобы блузку одернуть, но было слишком поздно. Все в комнате успели увидеть оплетенные венами груди и выступающие соски среди бела дня. Услышав рассказ матери о вещем сне, я сильно испугался. «Зная, что сны могут предупреждать о беде», то сумел бы истолковать свой кошмар про мост. Я рассказал о об, об этом сне, и он согласился, да. То было знамение. Спустя неделю или около того мать пересказала свой сон пастору Колинзу и его супруге. Отца в это время дома не было. Он отправился за бензином, а заправка располагалась на окраине города. В ту же неделю, когда нашли Боджу, правительство взвинтило цены на топливо с 12 до 21 найры, чем вынудило заправщиков тайно запасать бензин впрок. По всей стране к колонкам выстроились бесконечные очереди. На одной такой отец и проторчал с полудня до раннего вечера, Он вернулся усталый, с полным баком и бочкой керосина в багажнике, и сразу же рухнул в кресло, свой трон. Он еще не успел снять пропитанную потом рубашку, как мать принялась перечислять всех пришедших в тот день. Она сидела близко, но будто не чувствовала сильного запаха пальмового вина, который окружал отца, точно мухи и свежую рану на теле коровы, мать говорила долго, пока отец не вскричал: "Хватит!"